Глава 12 Яд Бэрдэмы и Уазика уже третьи сутки катили по дороге, поднимая пыльные облака. Как обычно, двое бойцов были в бардаке и еще четверо в Уазике. Четвертым был Гамбит. «Скажи, Гамбит», — задумчиво начал Рой, — «сколько ты гуляешь по улью?» «Э-э-э», задумался тот. «Года три». Рой прикинул про себя. «За эти три года Гамбит не стал известен». Вместе с тем за ним не числилось ни одного преступления. О нем знали лишь некоторые рейдеры, которые не могли сказать ничего хорошего и плохого. Образец серости и незаметности. «А что?» — спросил Гамбит. «Подумал, что ты мог знать многих рейдеров», — сказал Рой. Мысленно он еще раз оценил Гамбита. «Три года незаметности. Так могло быть, если тот и впрямь был обычным, ничем не примечательным рейдером». Или же его кто-то прикрывал, и он являлся двойным агентом. Трюк, который в свое время показал Чалый. — Ну, есть такое, — сказал Гамбит. — Кого-то видел сам, а о ком-то только слышал. — Скажи, много ли ты знаешь рейдеров с даром телекинеза? — спросил Рой. — Ну, — снова задумался Гамбит. — Самый сильный, о ком я только слышал, — это Айвин, который может даже передвигать автомобили, но он почти легенда. После него известный Йоши Татарин. Эти ребята сильны как метатели и не скрывают своего умения. Еще известны ферум и Карбон. У одного талант скрывать замки, а второй — щитовик. И есть куча слабеньких рейдеров типа Омона, Дбряка, Альтаира, Темника, Живого, Толстого и Альфонса. У них дар телекинеза в разных формах, но очень слабенький и неразвитый. Это только те, о которых я достоверно знаю. Кто-то мог скрывать умения. Рой задумался, мысленно что-то прикинул. «Планируешь эксперименты с этим даром?» — спросил Гамбит. «Нет», — рассеянно покачал головой Рой. Яр смотрел на дорогу. Настя дремала. В салоне царила обманчивая тишина. Рой, нахмурившись, решал головоломку. «Кто такой этот Гамбит? Откуда взялся доктор? Кто уничтожил райский уголок, один из самых богатых стабов?» Гамбит развалился и в наглую захрапел. Через двадцать минут транспорт встал. Все было тихо и мирно. Гамбит продолжал храпеть, Рой толкнул его. Тот заворочился и проснулся. — А что, приехали? — сонно спросил он. — Мы в райском уголке? — Нет, — покачал головой Рой. — Сейчас туда лучше не соваться. Наверняка место по суд. — Мы в сорока километрах от его развалин. Гамбит захлопал глазами. — Рой, а где бардак? Рой нахмурился. «Твою мать!» — прошепел он. «Яр, когда ты видел его в последний раз?» «Не меньше двух часов назад!» — нахмурился Яр. Рой выхватил рацию и защелкал ею. Тишина, только в эфире шум радиопомех. «Еще раз!» «Снова только шум!» «На-ка попробуй!» Протянул он рацию Яру. «Тот попробовал!» «Безрезультатно!» «Хреново!» — пробормотал Рой. «Яр, загоняй машину в какой-нибудь проулок!» «Будем готовиться к ночевке». Яр хмуро кивнул и закатил машину в неприметный переулок. Рой внимательно посмотрел на Гамбита. Яр тоже внимательно взглянул на него. «Что-то хреново мне», — сказал тот. «Выйду-ка, облегчусь». Рой первым оказался снаружи и вынул пистолет. Яр не спеша вышел из машины и встал рядом. Настя осталась сидеть в машине. Гамбит стоял, трясясь, лицо было белым, он тихо покачивался на носках. Рой вынул пистолет и направил его на Гамбита. Тот побледнел еще больше и вытаращил глаза. «Рой, это не я. Честное слово, я тут ни при чем. Я не знаю, куда пропал бардак. Я не знаю, почему они молчат». Рой сделал небольшой шаг. «Рой, послушай, прекрати!» — поднял ладони Гамбит. Рой сделал еще шаг и почувствовал, как его качнуло. «Что?» — начал он, и его вырвало. Он ошалило, поднес свободную ладонь к лицу и протер его. Рука была в крови вперемешку с пищей. Стало необычайно тихо. Рой резко повернул голову в сторону автомобиля. Настя лежала без сознания в неестественной позе. «Чтоб тебя!» — начал Рой, испытав новый приступ кашля и рвоты. Гамбит выхватил пистолет и поднял его. Щелк-щелк! Сухо щелкнул пустой пистолет. Гамбит в ужасе посмотрел на него. Рой почувствовал, как Яр берет пистолет из его руки и повалился на землю. «Яд! Тварь!» — простонал он. Стоящий рядом Яр даже не подумал ему помочь. Он спокойно нагнулся и вытащил у Роя второй пистолет, затем распрямился, и вот уже рядом стоял совершенно другой человек с хищными глазами и гладко выбритым лицом. «Вот ты попался на свой трюк», — сказал незнакомец. «Счастливо оставаться, Рой!» — Говорят, что приближаться к тебе слишком опасно, но я и не стану. — Надеюсь, мы больше не увидимся. Он зашагал к УАЗику. — Щелк, щелк! Гамбит снова попытался выстрелить. — Нет, его револьвер не давал осечек. Барабан был пуст.